Поэтому оно будет началом того, что могло быть и так, и иначе, и для его возникновения нет никакой другой причины. Но к какого рода началу и какого рода причине восходит здесь приходящее к материи или целевой причине или движущей причине, это надо рассмотреть особенно.